Сияя по золотой, покачивался на волнах флагманский корабль с алым драконом на стяге. Вымуштрованная королевская гвардия в бело-зеленых тюдоровских цветов мундирах парадным маршем прошла по пирсу. Нарядные доспехи короля были загодя доставлены на корабль, особо выученные белые скакуны уже стояли там в стойлах. тщательности и продуманности, подготовка к этой войне не уступала приготовлениям к самым изысканным придворным маскарадам. И Екатерина с грустью поглядывала на молодых людей, которые нетерпеливо рвались в бой, словно на бал. И вот, когда все было готово к отплытию, на набережной Дувра состоялась короткая и простая церемония. Король Генрих перед всеми торжественно вручил большую государственную печать королеве Екатерине, на время своего отсутствия назначив ее регеншей королевства и главнокомандующей внутренними войсками. Когда король назвал меня регеншей Англии, я изо всех сил старалась сохранить серьезное выражение лица, поцеловала супругу руку, а потом от души одарила полновесным поцелуем в губы и пожелала ему счастливого пути. Но когда королевский флагман, ведомый баржей, вышел из гавани, распустил паруса и с попутным ветром понесся к французскому берегу, я чуть не запела от радости. Генрих оставил мне все, о чем я только мечтала. Я теперь больше, чем принцесса Уэльская». больше, чем английская королева. Я единовластная правительница королевства, командующая его войсками. Англия принадлежит мне. И первое, что я сделаю, — побью шотландцев. И по чести сказать, это единственное, для чего мне нужна власть. Едва вернувшись в Ричмонд, Екатерина отдала приказ Томасу Говарду — младшему брату Эдуарда, взять пушки из арсенала в Тауэре и всем наличным флотом плыть к северу от Ньюкасла. Он не был адмиралом, как его брат, но был надежен, и Екатерина на него полагалась. Ежедневно она получала донесения из Франции, которые доставляли гонцы, по ее приказу, загодя расставленные вдоль всей дороги. Олси были даны строжайшие указания — докладывать королеве обо всем, что происходит на фронте военных действий. Она желала получать от него достоверные сведения, поскольку знала, что донесения Генриха будут составлены с оптимистической точки зрения. Отнюдь не все новости доставляли радость. Английская армия прибыла во Францию, ее восторженно встретили в Кале. Однако император Максимилиан не смог собрать свою армию, чтобы, как было договорено, выступить в поддержку Англии. Напротив, жалуясь на бедность и клянясь в горячем желании оказать помощь, император явился в кале предложить юному королю свою шпагу и свои услуги. Конечно, Генрих ликовал. Еще ни разу не услышав боевого выстрела, он уже одержал первую победу. Екатерина хмурилась, читая ту часть донесения Олси, в которой говорилось о Максимилиане. Ну, конечно, Генрих наймет императора, причем за непомерную плату, и таким образом будет вынужден оплачивать действия союзника, который прежде обещал помощь за свой собственный счет. Опять все же двуличие, характерное для этой кампании с самого ее начала. Впрочем, по меньшей мере император будет рядом с Генрихом во время его первой битвы, и на многоопытного вояку можно рассчитывать. Он остережет импульсивного молодого короля от безрассудств. По совету Максимилиана английская армия осадила Теруан. Этот городок, на который император давно поглядывал, не имел тактического значения для англичан. И Генрих на безопасном расстоянии от орудий ближнего боя, установленных на городских стенах, в полночь браво расхаживал по лагерю, подбадривал постовых, и ему даже позволили выстрелить из пушки. 16 августа 1513 года отряд французской кавалерии, посланный на помощь тируану, осажденному англичанами под командованием Генриха VIII и австрийскими войсками Максимилиана I был обращен в бегство.